Лики русской музы. Поэзия Серебряного века. Сергей Есенин. Там, где капустные грядки красной водой поливает восход, Кременочек маленький матки зеленое вымя сосет. Поет зима, аукой, Мохнатый лес баюкает С тозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою Плывут в страну далекую Седые облака. А под двору метелица Ковром шелковым стелится, Но больно холодна. Воробушки игривые, Как детки сиротливые, Прижались у окна. озябли пташки малые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 Сыплет черемуха снегом, Зелень цвету и росе. В поле, склоняясь к побегам, Ходят грачи в полосе. Никнут шелковые травы, Пахнет смолистой сосной. Ой, вы, лугай и дубравы, Я дурманен весной. Радуют тайные вести, Светятся в душу мою. Думаю я о невесте. Только о ней лишь пою, Сыпь ты черемуха снегом, Пойте вы, птахи в лесу, Пополю зыбистым бегом Пеной я цвет разнесу. Проходили калики деревнями, выпивали под окнами квасу, У церквей пред затворами древними, Поклонялись пречистому спасу. Пробирались странники по полю, перестиха о Иисусе, Мимо клячи с поклажью тополи Подпевали горластые гуси, Ковыляли убогие постыду Говорили страдальные речи, Все единому служим мы Господу, Возлагая вериги на плечи. Вынимали калики поспешливо Для коров сбереженные крохи И кричали пастушки насмешливо, Девки в пляску идут скоморохи. Матушка в купальницу по лесу ходила, Босая с подтыками по росе бродила, Травы ворожбины ноги ей кололи, Плакала родимая в купырях от боли. Недознамо печени судорога схватила, Охнула кормилица, И породила, родился я с песнями в травном одеяле, зори меня вешние в радугу свивали. Вырос я до зрелости, внук купальской ночи. Сутемень колдовное счастье мне пророчит. Только не по совести счастье наготове выбираю удалью, и глаза и брови, как снежинка белая в я таю, да к судьбе разлучницы след свой.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 Я сейчас разбужу, серые глазки ее погляжу, А за окном шелестят то поля, нет на земле твоего короля.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 Изредка прорезывает тишь Крик аиста, светевшего на крышу. И если в дверь мою ты постучишь, Мне кажется, я даже не услышу. Все мы бражники здесь, блудницы, Не весело вместе нам На стенах цветы и птицы Томятся по облакам Ты куришь черную трубку Так странен дымок над ней Я надела узкую юбку Чтобы казаться еще стройней Навсегда забиты окошки Что там, изморосель гроза На глаза осторожной кошки Похожи твои глаза, о, как сердце моё тоскует Несмертного часа жду А та, что сейчас танцует Непременно будет в аду Я с тобой не стану пить вино От того, что ты мальчишка озорной, знаю я, у вас заведено, С кем попало целоваться под луной. А у нас тижда гладь, Божья благодать, А у нас светлых глаз нет.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 Не любишь, не хочешь смотреть? О, как ты красив, проклятый! И я не могу взлететь, а с детства была крылатой. Мне очи застит туман, сливаются вещи и лица. И только красный тюльпан, тюльпан. У тебя в петлице. Как велит простая учтивость, Подошел ко мне, улыбнулся, Полуласково, полулениво, Поцелуем руки коснулся. И загадочных древних ликов на меня поглядели очи. Десять лет замираний и криков все мои бессонные ночи я вложила в тихое слово и сказала его напрасно. Отошел ты и стала Снова на душе и пусто и ясно О жизнь без завтрашнего дня Ловлю измену в каждом слове И убывающей любви Звезда восходит для меня Так незаметно отлетать Почти не узнавать при встрече Но снова ночь И снова плечи В истоме влажной целовать Тебе я милой не была Ты мне постыл А пытка длилась И как преступница томилась Любовь, исполненная зла Ты, словно брат, молчишь, сердит Но если встретимся глазами Тебе клянусь я небесами В огне расплавится гранит Я гибель накликала милым И гибли один за другим О горе мне Эти могилы предсказаны словом моим Как вороны Кружатся, чуя Горячую свежую кровь, Так дикие песни Ликуя, моя Насылала любовь. С тобою мне Сладко И знойно. Ты близок, как сердце В груди. Дай руки Мне, слушай спокойно. Тебя Заклинаю, уйди И пусть не узнаю я, где ты О, муза, его не зови Да будет живым, невоспетым Моей не узнавшей любви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 Вашего дыхания Я Отражение вашего лица Напрасных крыл Напрасно трепетание Ведь все равно я с вами До конца Вот Отчего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 «Забытый быть».